Следом за дождливой хмурой осенью в Петеречье наступила зима. Тяжелые снеговые тучи, словно победоносное войско, взобравшиеся на стены вражьей крепости, перевалили через зубьи горы и устремились вниз, щедро заваливая все вокруг сухим хрустким снегом. Нежданно, негаданно ударили морозы. Таких тут не помнили уже много-много лет. Люди доставали с самого дна сундуков негнущиеся плотные тулупы. Одно было хорошо – снег закрывал перевалы, а это означало, что всякая окопавшаяся за хребтом нечисть не полезет на юг до самой весны. Всяким там гоблинам и ограм предстояло мерзнуть в своих логовах, и нельзя сказать, что в Петеречье кто-либо сожалел об этом обстоятельстве. Конечно, холода не слишком приятно, но лучше уж холода, чем жар от полыхающих домов. Однако на сей раз обитатели и тупика, и моста ошиблись, причем очень сильно. Тревогу поднял Урми, молодой по людским меркам гном, сын Флоина, мастера, так и не пожелавшего уходить с насиженных мест. Короткий зимний день только-только разгорелся, а он проскакал через тупик, размахивая треухом и вопя во всю мощь: «Гоблины! Гоблины! Оружайся! да, -да! Люди выскакивали из домов, торопливо накидывая овчины. Гном кубырем скатился с седла возле дома Замзира, старосты тупика. Отчаянно заколотил дверь кулаками и ногами. «Отворите! Отворите! Гоблины в лесу! Гоблины!» «Какие гоблины? Что такое? Почему?» Высунулся из синей очумелый староста. «Гоблины!» – с трудом переводя дух, ответил гном. Прошли старой пещерой и в лесу объявились, значит, к глущобе идут. Народишко тамошный, текать собрался. — Так а много ли гоблинов? — выкрикнул какой-то бородач из уже сбежавшейся к тому времени толпы. — Ужась как много! — ответил гном, поворачиваясь к селянам. — Пруть и пруть, значит, ровно река текеть. Староста Замзир особой смелости не отличался. Будучи докой в делах торговых и земледельческих, он мало что понимал у военных. Вот и сейчас он бестолково топтался на крыльце, открывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. «А в погнали кого?» – выкрикнул все тот же бородач. «Кто тут из молодых? Давай, ломтик, у тебя конь добрый». Парнишка лет пятнадцати опрометью бросился из толпы, даже не усомнившись в праве бородача отдавать приказы. «Да-да, точно, ломтик!» — сообразил наконец и староста. «Гони мост к звияру, пусть сотню поднимает. Скажи, гоблины к глущебе подходят немеренными множествами». «Так а нам-то? Нам-то что делать?» — заголосил кто-то в толпе. «Нам?» — рявкнул в ответ все тот же бородач. «Топоры давили, брать! У кого есть воздеть кольчуги!» «И повалили братва к глущобе, пока они наших на гуга не взяли!» «И перебьют они вас на подходах, в лесу из луков перестреляют!» Неожиданно сказал спокойный и холодный голос. Сказал негромко, но так, что услышала вся толпа. И разом от чего то замолкла, повернувшись к говорившему. «Молодой воин, тот самый, что приехал с чародеем Драгомиром, Как всегда, в полном вооружении, только забрало шли на поднятом. Он и в самом деле выглядел совсем молодым, едва ли больше двадцати лет. И откуда же это в такие годы, да так драться умеет? Никуда ходить не надо, в наступившей тишине продолжал говорить воин. «Собраться, вооружиться и ждать здесь, луки всем взять, я укажу места». Староста Замзир уже совсем было собрался спросить воина, а собственно говоря, почему это он тут так распоряжается. Но вовремя взглянул в глаза бойца и решил, что благоразумнее будет промолчать. Не прошло и нескольких минут, как тупик превратился в разворошенный муравейник. Мужчины тяжело трусили, сгибаясь под тяжестью кольев и связок хороста. Подростки, все, кто мог держать в руках луки, гурбой бежали к невысокому частоколу, ограждавшему часть деревни. Давно уже велись разговоры о том, что неплохо бы окружить им и всю деревню, но, как всегда, разговорами все и кончалось. Немногие счастливчики, обладатели настоящего оружия, поспешили натянуть кольчуги и надеть шлемы. Гоблины славились неплохими стрелками. Конечно, с эльфами они бы не сравнились, но и пренебрегать ими они давно уже всех отучили. «Быстрее! Шевелитесь, увольни! Если жить хотите!» Подгонял воин нерасторопных. Мало-помалу, в заснеженном поле, примерно в полусотне шагов от частокола, начала появляться вторая стена, правда состоявшая всего-навсего из вязанок валежника и подпиравших ее кольем. Хорошо еще земля не успела глубоко промерзнуть. Человеку снег в поле был по щиколотку, что означало, гоблину он придется по колено. Зеленокожим будет не показать свою знаменитую прыткость. Им придется принять бой, где все преимущества окажутся на стороне людей. Даже если они и уступают врагам численностью. Охотно объяснил воин всем, кто хотел его слушать. За деревенским частоколом выстроились парни-подростки. Девушки, женщины, все, кто хотел сражаться и хоть как-то умел держать в руках лук. Мужчины выдвинулись вперед, укрываясь за фашинной преградой. Легкий снежок уже начал затирать ее белым, словно не в силах терпеть ее коричневого росчерка на ослепительном покрывале полей. Следуя слали дозоры. Сам же воин, столь решительно вставший во главе деревенского ополчения, с пятью десятками самых крепких мужиков, укрылся в лесном выступе, далеко вдававшимся в покрытое снегом точно праздничный скатерью поле. И скоро, очень скоро, на эту скатерть суждено было щедро пролиться алому. Ждать пришлось недолго. Раздались заполошенные крики дозорных, кто-то замахал шапкой. «Идут! Идут!» Мужики подхватили Коля и вилы. Самое главное – не допустить гоблинов в ножи. Удержать их подальше от себя. И тогда, быть может, удастся продержаться, пока не подоспеет конница звеяра. Многие нетерпеливо поглядывали на юг, на ведущий к мосту Тракт. Вот-вот из за снеженного марева должны вынырнуть силуэты окольчуженных всадников. И тогда с гоблинами пойдет совсем иной разговор. Однако это оказались совсем не гоблины. Обижание и трущобы. Благодаря гному они успели уйти, угнав с собой скот и вынеся добро. Не, никого не видели, отвечали они, насыпавшиеся со всех сторон вопросы. Успели ноги унести? Не до того было, по сторонам пялиться». Оказалось, что глущебные успели удрать в самый последний момент. Не успели они дотащиться до топика, не успели мужики разобрать немудреное оружие, в лесу взвыли гулкие гоблинские трубы. Над деревьями взлетели разноцветные огни сигнального фейерверка, и зеленокожие, подбадривая себя истошным визгом, густой оравой без всякого строя, ринулись в атаку. Впереди, вздымая тучи снежной пыли, рвались те, кого гоблины, наверное, считали своими панцерниками. Разумеется, все их панцири на самом деле были всего лишь кожаными куртками с набитыми на них круглыми бляхами, выточенными из деревянных кругляшей. На головы гоблины первых рядов напялили нечто вроде деревянных горшков, как бы шлемы. Настоящие воины могли предзрительно рассмеяться, увидав подобным образом вооруженное воинство. Но мужички тупика боязливо попятились. Никогда еще им не доводилось видеть столько зеленокожих разов. «Стреляй! Стреляй, братва! Стреляй, пока кишки нам не выпустили!» Завопил тот самый бородач, что едва-едва не оказался во главе ополченцев тупика. «Стреляй туды твас растуды!» Опомнившись, охотники дружно потянули тетивы. Каждый в тупике умел управляться с луком. Иные лучше, иные хуже... Но для того, чтобы попасть в густую толпу орущих и вопящих гоблинов, не додумавшихся рассеяться, мог быть даже слепой. В строю стояло почти полторы сотни крепких мужчин, полторы сотни луков швырнули испытанные охотничьи стрелы навстречу накатывающейся зеленой гоблинской волне. Деревянные бляхи на доспехах, наверное, неплохо помогали против легких тростниковых стрел, какими пользовались гоблины во время междоусобиц. Но тяжелые длинные древки с четырехгранными закаленными оголовками, выпущенные из людских луков, пробивали броню гоблинов на вылет, раскалывая нашитые на кожу кругляши. Короткие вскрики падающих тонули во время наступающих. Изломанная зеленая волна не замедлилась, не остановилась. Люди за фашинами не видели упавших, так густо шлизили на коже. То тут, то там, неудачливый гоблин судорожно взмахивал короткими руками и, раняя небдренное свое оружие, утыкался в снег. И снег под ним быстро-быстро краснел. Кто сказал, что у гоблинов зеленая кровь? У всех, кто ходит под солнцем Эвиала, кровь горяча и красна, за исключением разве что дуотов, но они в родстве скорее со змеями, чем с людьми. За облаченными в какие-никакие, но доспехи воинами первых рядов бежали гоблины-стрелки. У этих вообще ничего не было, кроме лука, колчана, до да короткого ножа у пояса. Едва только слабые луки зеленокожих смогли достать до первой преграды из фашин, Со стороны наступавших полетели первые ответные стрелы. Ветер сносил их, они густо утыкали связки валежника, не в силах пробить их. Но в строю у оказалось, наверное, тысячи две с половиной или три лучников, и часть их стрел не могла не угодить в подобие бойниц, оставленные в фашинной стене. Глухов вскрикнул, роняя лук и прижимая руки ковра с покрывшемуся кровью лицу кто-то из мужиков тупика. Еще за миг до этого он, живой, сильный, здоровый, растягивал лук до самого уха и ухмылялся злорадной черной усмешкой. Сейчас его стрела сорвется с тетивы, пойдет, винчиваясь в воздух, прямой и короткой дорогой, во вражеское сердце или лицо, или грудь, неважно. И вдруг исчезающий короткий свист, удар в лицо, словно стегануло коротким хлыстом, и мир исчезает в алой мгле. Остается одна только боль, и корчится человек на снегу, воя от нестерпимой муки, забыл о врагах, о друзьях, обо всем, а из щеки пониже глаза торчит обломок тонкой, такой легкой и безобидной на вид стрелки. Если бы гоблины дали себе труд подумать хоть чуть-чуть над тем, что они собираются делать, то, наверное, они сумели бы понять, что завал из хвороста неплохо было поджечь. Выкорил защитников из укрытия. Наверное, они сумели бы понять, что нелепо лезть в лоб на летящие почти в упор стрелы. Они постарались бы подобраться лесом как можно ближе, а потом уже бросаться в рукопашную. Но почему-то вместо этого они слепо полезли навстречу лучникам тупика, бездумно и бессмысленно растрачивая собственные жизни катаясь по снегу, умирая с пронзенными стрелами внутренностями, пытаясь ползти, жалко предсмертно скуля, словно забитые ногами псы. Зеленый вал приближался. Луки защитников изрядно проредили его. Наступила очередь стоявших на частоколе. Мужики взялись за дриколи и косы, насаженные на древки остриями вперед, а не в бок, как обычно. Гоблины добежали таки до преграждавшей им путь баррикады, Подобно волне протекли вправо и влево, подобно воде, обходящей запруду, и только в это время из леса показались их последние ряды. Кто-то из зеленокожих, опьяненных боем, полез прямо на стену валежника. Защитники, играющие, сбивали таких удальцов, насаженными на длинные рукояти топорами. Рубили от души с плеча молодецких хакая, раскроенные изуродованные тела, валились под ноги, их топтали, отшуривали в сторону. То, что только что жило, превращалось в докучливую падаль. Поток гоблинов хлынул промежуток между частоколом и стеной болежника, в копьях и топорах защитника. Но, конечно, в конце концов, зеленокожие смяли бы, сопротивлявшихся просто задавили бы числом. Сперва никто ничего не понял, почему гоблины внезапно подались назад. В бою сражающийся видит только кипящий вокруг него хаос. Если он станет озираться по сторонам, то час расстанется с головой. Но стоявшие на частоколе видели и уже вопили, прыгая от восторга, потому что от леса уже валили тесно сбившиеся мужики, впереди которых шагал, бросивший на лицо забрала молодой воин и зеленокожие валились перед ним не в силах защищаться, не в силах убежать. Это казалось невероятным. Никакой человек не смог бы одновременно и нападать, и защищаться, разить и мечом, и щитом, сбивать с ног и протыкать насквозь. Воин шел, окруженный облаком алых брызг. Они летели медленнее, чем разил его клинок. Раньше о таком обитатели тупика только слышали в сказках. Воины, способные в одиночку побеждать сотни. Такого не бывает. Это знали все. Силы тают, рассеивается внимание и первый же зашедший со спины враг покончит с удачливым ротоборцем. Однако на сей раз все оказалось не так. У бойца, казалось, имелось не два, а по меньшей мере десяток глаз. Он видел и все, что творилось и спереди, и сбоку, и сзади. Гоблины разлетались в разные стороны. И куда больше оставалось на его пути, чем успевшим избегнуть крутящиеся стали, никто на частоколе не мог даже различить движение его меча. Это было высшее, непостижимое простым смертным искусство, нечто сродни волшебству, только никто никогда не слышал о таком колдовстве. Перепуганные зеленокожие отхлынули от частокола, паника смешала их ряды, они дрогнули, не в силах выстоять перед этим ужасом. Легкие стрелы гоблинов отскакивали от прочных доспехов воина. Он казался неуязвимым. И все самопожертвование зеленокожих храбрецов разбивалось о короткий свист рубящего направо и налево клинка. Сквозь вопли и лязг железа внезапно пробился низкий и грозный рык большого рога. Сотня звеяра наконец-то подходила на помощь к защитникам тупика. Конные десятки с гиканьем ударили в бок окончательно смешавшимся зеленокожим и погнали их прочь к лесу, безжалостно истребляя бегущих. Снег почти исчез, его сменила алая пелена, протянувшаяся до самых деревьев. И напрасно бросался на перерез всадникам и мой гоблин из самых смелых или из самых глупых, потерявших голову от боевого безумия. Длинные копья дружинников разили наверняка, и вскоре в телами все поле, последние остатки зеленокожих оказались загнаны в лес. Их преследовали до темноты. Немногие уцелевшие в этой бойне бежали в загорье. Победа была полной. На поле сосчитали без малого сорок сотен зеленокожих тел. Обитателям тупика победа досталась малой кровью. С полдюжины убитых – три дюжины раненых. Молодой воин лишь равнодушно пожал плечами в ответ на неумеренные восторги жителей. Не остался ни на праздничный пир, ни на тризну, а вернулся обратно в свой скид. А жители, все от мала до велика, не исключая старост и сотника Звеяра, через пару дней намертво позабыли о том, кому они были обязаны победой. Удивительное дело, не правда ли?